Салат из чеснока и моркови. Три штуки моркови средней величины. 1 две столовые ложки майонеза по вкусу. 3 зубчика чеснока. Измельченные морковь и чеснок заправляют майонезом. Подают отдельно или к мясу.